Глава сорок шестая Алистер оставил Фрей и пошел открывать дверь. Она увидела, как из черной машины выходит мужчина и направляется к дому. «Ты чертовски долго!» — услышала она голос Алистера из коридора. «За ней следили», — ответил скрипучий голос. «Кто?» «Лучшие друзья. Их машина припаркована в конце дороги, там ускал. Не видел, кто был за рулем». «Я смотрел территорию, никого не заметил. Парни разберутся с этим, когда подъедут». «Они едут сюда?» «Уже в пути». Дверь закрылась. Голоса приближались. Фрея инстинктивно встала с дивана и попятилась ближе к камину. Алистер вошел в комнату первым. «Что ж, ты выиграл только половину нашего пари», — бросил он через плечо тому, кто шел за ним следом. «Она здесь не для того, чтобы пытаться меня записать». «Ты в этом уверен?» В дверях за спиной Алистера появился мужчина с изможденным серым лицом. Лысая голова, испещренная печеночными пятнами, и коротко подстриженные седые волосы по бокам делали его совсем не похожим на моложавого мужчину с фотографией, который видела Фрея, но она все равно знала, кто он такой. «Привет, Фрея», — сказал он, входя в комнату. Он повернулся к Алистеру. «Значит, ты ее обыскал». Фрея напряглась. Она почувствовала, как пальцы сжались в кулаки. Краем глаза она углядела очергу находящуюся от нее на расстоянии вытянутой руки. Аллан Тейт заметил, куда она косится. Полегче, давай не будем дергаться. И я телефон не пишет, а в карманах ничего нет. Алистер подошел к шкафчику в задней части комнаты и налил еще три стакана виски. Хотя я думаю, это не имеет значения, если скоро прибудет кавалерия. Тейт сел на диван, ближайший к Фрей скрестил ноги и сложил руки на коленях. Он был высоким, но очень худым, еще более тощим, чем на фотографиях, в его голосе слышались хрипы. Фрей подумала, не болен ли он, она надеялась, что чем-то неизлечимым. Алистер вернулся и протянул Тейту стакан виски, а другой пододвинул Фрей. Цена напитка — 400 фунтов за бутылку, а его разливали как газировку. Он занял то же место, что и раньше — Фрейя так и стояла у камина, наблюдая за ними обоими. это указал на нее костлявым желтоватым пальцем. «Когда Алистер позвонил мне и попросил присмотреть за тобой, я сказал, что ты, скорее всего, появишься здесь еще до вечера». «Вы меня не знаете», — услышала Фрейя свой голос. «Это верно, но я знал твоего отца, и он бы выкинул именно такой трюк. И посмотри, чем это для него обернулось». Фрейя почувствовала, как по ее телу пробежал холодок. Тейт и это заметил. На его губах появилась злорадная усмешка. «Я помню, как он приводил тебя в участок, совсем кроху. Даже тогда ты была со странностями. Алистер сказал мне, что ты не сильно изменилась». Фрея молчала. Появление Тейта, упоминание о парнях и, самое главное, об отце, сбили ее с намеченного курса, и она изо всех сил пыталась найти дорогу назад. «Что ты здесь делаешь, Фрея?» — спросил он. «Хочешь предложить нам защиту?» — сказал Алистер, потягивая виски. «О да? От чего именно?» «От Скотта Коннолли». «Правда? Так он вернулся? Это он убил Грэма?» «Она так думает». Тейт повернулся к Фрей. «И что заставляет тебя так думать? Скот случайно, не твой таинственный источник?» «Она говорит, что он...» За пределами комнаты снова раздался шум. Ближе, чем раньше. На этот раз его услышали все, и все трое повернулись, чтобы посмотреть, в чем дело. Тейт и Алистер переглянулись. Впервые с момента прибытия бывшего главного инспектора Алистер разволновался. «Пойду посмотрю». Он поднялся, но вместо того, чтобы выйти из комнаты, шагнул к камину. Фрей отпрянула при его приближении и почувствовала что-то вроде облегчения, когда он взял кочергу с подставки. «Наверное, просто ветер, но все равно». Тейт кивнул. Алистер вышел из комнаты, и Тейт повернулся к Фрейе. «Почему бы тебе не присесть? Ты заставляешь меня нервничать, стоя за спиной». Фрея не пошевелилась и ничего не сказала. Она все еще размышляла над предыдущим вопросом Тейта. «Почему она здесь? Почему не пошла домой к Тому и Луне, как предлагала Кристин, и не оставила все как есть?» Но Фрея знала ответ. Она была здесь, потому что не доверяла никому другому в делах такого рода. Никто никогда ничего не предпринимал. Настоящий план Фрей, тот, которым она не осмелилась поделиться с Кристин, состоял в том, чтобы заманить Скота в дом Алистера и надеяться, что ей удалось правильно рассчитать время. Важна была четкость. Если Кристин вызовет полицию и они приедут раньше Скотта, это может его отпугнуть, а если он приедет слишком поздно... Всегда оставался шанс, что Скотт убьет Алистера до приезда полиции, но после тщательных размышлений, учитывая отвратительные поступки Алистера, Фрейя была готова пойти на такой риск. Однако она сомневалась в том, что Кристин, хотя и выложил ей свою страшную историю, разделяет ее отношение к происходящему. Скотт, арестованный и способный рассказать следователям ужасную правду о том, что случилось с Олой и Лиамом, теперь был единственной надеждой фрей на то, чтобы разоблачить этот скандал и вернуть себе прежнюю жизнь. Постепенно до нее начинало доходить, что его появление становится для нее единственным реальным шансом выбраться живой из этой передряги. Странное чувство зародилось в груди. Она не сразу осознала, что это сожаление. Она вверяла свою жизнь убийце, который заманивал школьниц к насильникам, и теперь, если он и явится, в одиночку ему не справится. «Кое-кто знает, что я здесь», — она слышала дрожь в своем голосе и злилась на себя за это. «Если я не свяжусь с ними в течение часа после приезда сюда, они вызовут полицию». Тейт взглянул на часы. «Я проследил за тобой. Я знаю, когда ты приехала. Я бы сказал, у нас еще как минимум час до того, как они появятся здесь, если вообще появятся. Спешить некуда». У стены за диваном, где сидел Алистер, стояли старинные напольные часы. Фрей бросила взгляд на циферблат и убедилась в том, что Тейт прав. Она пробыла здесь чуть меньше получаса. Оставалось более 30 минут, прежде чем Кристин вызовет полицию. «Если...» будет придерживаться своей части плана, и одному богу известно, сколько еще времени пройдет, пока они доберутся сюда. — Вы собираетесь меня убить? — Не я. За грязную работу я не берусь. — Тогда кто? — он отхлебнул виски. Фрей наблюдала, как ходит ходуном его кадык, когда он глотал. Тейт вытер губы рукой и похлопал по дивану рядом с собой. — Сядь! Она присела, отодвинувшись от него как можно дальше, но не прижалась к подлокотнику. Тейт долго наблюдал за ней, искоса, запавшими глазами, прежде чем заговорить. «Знаешь, ты удивляешь меня своей наивностью. Учитывая историю твоей семьи, то, чем зарабатывал на жизнь твой отец, я думал, что ты, возможно, чуть лучше понимаешь, как устроен мир». «Алистер рассказал мне, что произошло утром, как ты ввалилась в его редакцию со своими грандиозными открытиями, полагая, что раскрыла дело, хотя не знаешь и половины». Фрея хранила молчание. Она прислушивалась к скрипу старого дома на ветру, тиканью часов, потрескиванию огня в камине. От нее и не ждали ответа. Тейт, казалось, хотел сам все рассказать, как будто ему не терпелось позлорадствовать». Или может думал, что его откровение уже ничего не изменит, потому что она скоро умрет. Она попыталась отогнать эту мысль. Охотники за талантами. Игровая. Это все Скотт. Он почему-то любил придумывать названия, но мы никогда не заморачивались на этот счет. Он был выпендрежником, тот мальчик. Слишком большого мнения о себе. Вся эта затея со школьниками, которые приводили к нам девочек, была слишком сложной, и это не могло продолжаться вечно. «Старый добрый способ был намного проще». «Старый добрый способ?» «Да, как было у нас заведено до того, как умер твой старик». фрей почувствовала покалывание в руках. Она потянулась к уху. У нее накопилось столько вопросов, которые она хотела задать, но все они потонули в захлестнувшей ее волне эмоций. Тейт добился желаемой реакции. Он снова дрил Фрею гнусной ухмылкой. «Забавно думать, что все это в какой-то степени можно отнести насчет Нила», — продолжил он. «Задолго до того, как к нам присоединился Скотт, у нас была более элегантная схема. Девушки прибывали из Европы, гостили у нас какое-то время, прежде чем отправиться на юг. Лодки Грэма пришлись как нельзя кстати. Девицы появлялись у нас на вечеринках. Никто не знал об их существовании, а спустя неделю или две они исчезали. Красиво и чисто». Но когда убили Нила, нагрянули наши коллеги с юга, начали шарить, вынюхивать. Кое для кого запахло жареным, и, как обычно, веселью пришел конец. Фрей изо всех сил старалась сохранять спокойствие, осмысливая сказанное. Как долго это продолжалось? Она вспомнила, что ее отец погиб во время дежурства. У его машины лопнуло колесо и она несколько раз перевернулась на пустынной дороге рядом с озером Хундаланд в вересковых пустошах Берсея. Прошло несколько часов, прежде чем его нашли, хотя авария произошла менее чем в десяти минутах езды от их дома. Долгое время, когда Фрея была маленькой, ей снились кошмары, в которых отец, еще живой, брошенный в одиночестве, звал ее на помощь. Тщетно надеясь, что кто-нибудь придет. Поскольку его смерть наступила при исполнении служебных обязанностей, было начато расследование, и Фрей действительно помнила, как к ним приезжали сотрудники Северного полицейского управления из Инвернесса. Они говорили с ее матерью, но не с ней самой. В конце концов пришли к выводу, что его гибель оказалась трагической случайностью. «Это вы убили моего отца?» – услышала она свой вопрос. Ее голос звучал слабо, отдаленно, Тейт уже не ухмылялся. Выражение его лица было таким же серьезным, как и болезнь, которая казалось терзала его. Нашлись те, кто обвинял меня в этом, но нет, повторюсь, я не занимаюсь грязной работой. Значит, кто-то еще? У твоего отца были свои враги. Как я уже сказал, Фрей, ты наивна, если полагаешь, что в нашей работе обходится без врагов. Вся эта лабуда с безопасными островными сообществами предназначена для туристов, лозунги для политиков и плакатов, но на этих берегах всегда царило насилие. Поверь мне, как человеку, который следил за порядком на этих островах более 30 лет, здесь давно вершатся темные дела, и без сомнения, так будет продолжаться вечно. Люди, которые переправляли тех девушек из Европы, теперь занялись другим бизнесом, но они все еще здесь, в Оркне все такие же подлые и мерзопаксные, какими были всегда. Вот почему вся твоя шарада с разговорами обо мне и Алистере, грэми и Скотте, как будто ты наткнулась на какой-то грандиозный заговор». В коридоре снова зазвенел звонок. Тейт не сводил взгляд с Фрея. «Мы всего лишь винтики в гораздо более сложном механизме». Тейт с трудом оторвал свое костлявое тело от дивана и направился в прихожую, чтобы ответить и на звонок. Фрейя помнила, что такой звонок поступает от въездных ворот. Когда мужчина вернулся, дом уже погрузился в кромешную темноту, и гостиная оставалась единственным островком света. «Куда, черт возьми, он запропастился?» «Он здесь», — сказала Фрейя скорее себе, чем кому-либо другому. Тейт повернулся и посмотрел на нее. «Кто здесь?» «Скотт Коннелли. Я дала ему этот адрес. Он искал вас». Тейт нахмурился. «Ты дала Скотту Коннелли этот адрес?» «Зачем?» — в теперь уже черном окне показались фары. Фрея снова расслышала хруст гравия, на этот раз более громкий. Похоже, заехал массивный автомобиль. В следующее мгновение белый фургон-транзит, перепачканный грязью и покрытый пятнами ржавчины, с грохотом остановился напротив окна, и его фары осветили комнату, не позволяя разглядеть того, кто находился за рулем. Дизельный двигатель пыхтел на холостых оборотах. Фрея почувствовала, как у нее перехватило дыхание, когда из кабины вынырнула темная фигура. «Зачем ты дала Скотту Коннери этот адрес?» — снова спросил Тейт. «На случай, если полиция ничего не предпримет, Алистер не допустит огласки этой истории. Ничего другого мне не оставалось. Скотт использовал меня, чтобы узнать ваши имена и...» «Скотт Коннери чертовски хорошо знает мое имя. Как ты думаешь, кто его первым нашел? «Он знал всех нас, и никакие адреса ему от тебя не нужны. Он уже бывал здесь раньше. Со мной!» — раздался сильный стук в парадную дверь. «Ты с ним разговаривала? Встречалась?» — требовательно спросил Тейт. Теперь в его гортанном голосе звучало отчаяние, что Фрей находил одновременно волнующим и пугающим. «Нет, мы общались только в чате». «Значит, это не Скотт, мать твою, Конноли!» Фрей услышала вскрик, когда погас свет, и осознала, что кричит она сама. Тейт вопил где-то поблизости. В дверь снова забарабанили. Фары фургона заливали комнату резким белым светом. От этого кожа Тейта казалась еще бледнее, почти прозрачной. Он повернулся в сторону коридора, видимо, собирался открыть входную дверь и впустить ту фигуру из фургона внутрь. И фрей поняла, что должна действовать. В лучах света, льющегося из окна, она разглядела стакан с виски. Времени на раздумье не было. Она схватила тяжелый стакан, пробежала через всю комнату и с размаху ударила Тейта по лысому затылку, отчего стекло лопнуло с тошнотворным треском. Теплая жидкость залила ее руки, то ли виски, то ли кровь. Его или ее кровь. Тейт застонал, схватился за голову и, извернувшись, вцепился Фрея в горло. Пусть и тяжело больной, мужчина оставался сильнее ее. Его мертвенно-бледные пальцы сомкнулись на ее трахеи. Фрея почувствовала давление на череп и то, как глаза вылезают из орбит. В белом свете перед ними проступили пятна, пока она брыкалась, кусалась, царапалась, но что бы ни делало, его хватка не ослабевала. Ее конечности отяжелели, а затем все стихло. Фрей как будто дрейфовала в теплом озерце, и звуки постепенно смолкали, пока ее тело погружалось все глубже. А она смотрела вверх, наблюдая, как на поверхности воды танцуют огоньки, но тоже бледнеют и исчезают. Кровь окропила ей губы, когда Тейт рожал пальцы. Потекла по ее лицу волосам. Фрей сделала глубокий вдох, от которого обожгло горло. Разлепив в веки, она увидела, что лежит на полу, Тейт рядом с ней, его глаза выпучены от боли и ужаса, рука прижимает зияющую рану на горле, а из страхеи вырываются предсмертные вздохи. Лужа крови, черной при таком освещении, разрасталась между ними. Раздался оглушительный грохот, стук в дверь чьи-то вопли и чья-то рука. — Фрея, ну же! — она подняла взгляд на того, кто склонился над ней. Человек держал окровавленный клинок в одной руке, а другую протягивал к ней. «Фрея, нам нужно пошевелиться! Черт возьми, давай же!» В темноте она не могла различить лица, только голос. Но тот голос изменил все.